Константин Константинович Случевский. 1837-1904. Поэт, прозаик, переводчик. Родился в семье сенатора, получил блестящее образование, учился в Сорбоне, затем в университетах Гейдельберга, Лейпцига. Вернувшись в Россию, служил в Главном управлении по делам печати, а с 1891 года редактировал «Правительственный вестник». Стихи Случевского высоко ценились Блоком и многими другими поэтами, его почитали как предшественника модернизма. Известен было как прозаик, Автор книг «От поцелуя к поцелую», «Виртуозы», «Застрельщики», «Профессор бессмертия», «Исторические картины» и разные рассказы. Этнографы и поныне высоко ценят трехтомный труд Случевского по северу России.